Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев» и «Сыновья» представляют. Джек Лондон. Любовь к жизни. Эпиграф. Потоком времени не все поглощено. Жизнь прожита, но облик вечен. Пусть золото игры в волнах погребено, Азарт игры, как выигрыш, отмечен. Два путника шли, тяжело хромая, по склону холма. Один из них, шедший впереди, споткнулся о камне и чуть не упал. Двигались они медленно, усталые и слабые, и напряженные их лица были покрыты той покорностью, какая является результатом долгих страданий и перенесенных лишений. К плечам их были привязаны тяжелые мешки. Головные ремни, проходящие по лбу, придерживали ношу на шее. Каждый путник нес в руках ружье. Они шли согнувшись, выдвинув вперед плечи с глазами, уставленными в землю. «Если бы только были у нас два патрона, из тех, какие мы спрятали в нашей яме», — сказал второй человек. Его голос звучал тускло. Он говорил без всякого чувства. Первый человек, прихрамывая, переходил пенящийся между скал ручей. Вода его была мутная, молочно-известкового цвета, и ничего ему не ответил.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 Найдя равновесие, он двинулся вперед, но зашатался и снова чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего товарища, который даже не повернул головы. Он стоял неподвижно в течение минуты, как бы что-то обдумывая. Затем крикнул «Послушай, Билл, я вывихнул себе ногу!» Билл шел, шатаясь по известковой воде. Он не обернулся. Человек, стоявший в ручье, посмотрел вслед уходящему. Его губы немного дрожали, и видно было, как двигались темно-рыжие усы, их покрывавшие. Он пытался смочить губы языком. «Билл!» — крикнул он снова. Это была мольба сильного человека, очутившегося в беде. Но Билл не повернул головы. Человек смотрел, как спутник его уходит шатающейся походкой, нелепо прихрамывая и качаясь взад и вперед. Билл поднимался по отлогому склону низкого холма,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 Он знал также, что в этом направлении полярный круг проходит через проклятую область бесплодных равнин Канады. Ручей, в котором он стоял, был притоком медной речки, которая течет к северу и вливается в заливе Коронации в Северный Ледовитый океан. Он никогда не бывал там, но видел эти места на карте компании Гудзонова залива. Снова взор его охватил окружающий пейзаж. То было невеселое зрелище. Всюду кругом обрисовывалась мягкая линия неба. Всюду поднимались невысокие холмы. Не было ни деревьев, ни кустов, ни травы. Ничего, кроме бесконечной и страшной пустыни, вид которой внезапно заставил его содрогнуться. — Билл, — прошептал он несколько раз. — Билл.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 Он помнил хорошо, что вдоль этого ручья рос тростник. Он решил следовать по его течению до того места, где течение раздваивается. Там он перейдет ручей и найдет другой ручей, текущий к западу. Он пойдет вдоль него, пока не дойдет до реки Дизы, куда впадает этот ручей. Здесь он найдет яму для провизии. В потайном месте под опрокинутой лодкой, с наваленной на нее грудой камней.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 Он глядел прямо вверх в серое небо и чувствовал, что голоден. Повернувшись на локти, он внезапно вздрогнул от раздавшегося вблизи громкого фырканья и увидел карибу, рассматривающего его с живым любопытством. Животное находилось на расстоянии не более 50 футов от него. Мгновенно и мучительно остро он ощутил вкус оленевого филе и увидел его шипящим над огнем.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 Голод мучил его с такой остротой, что он не мог удерживать в мысли направление, ведущее в страну низких стволов. Ягоды не утешали этих мук и в то же время своей едкостью болезненно раздражали полость рта. Он вышел в долину и вспугнул там несколько птермиганов, сидевших на скалах и на кустах. Они поднялись, хлопая крыльями, издавая звуки «кер-кер-кер». Он бросал в них камни, но попасть не мог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 Он тщетно искал в каждой луже. Наконец, уже в сумерках, он нашел в одной из луж одинокую рыбу. Небольшого пескаря. Он погрузил в воду свою руку до плеча, но рыба увильнула. Тогда он опустил обе руки и поднял со дна молочный звездковый ил. В своем возбуждении он упал в лужу и вымочился до пояса. Но вода стала слишком мутной, чтобы в ней можно было разглядеть рыбу. И он должен был ждать, пока ил уляжется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 Есть он не хотел, но знал, что должен есть, чтобы жить. Вечером он поймал еще трех пескарей Он съел двух и оставил третьего про запас для завтрака. Солнце высушило клочки мха, и он мог согреться горячей водой. В этот день он сделал не больше десяти миль. В следующий день, двигаясь только тогда, когда сердце ему позволяло, он сделал не более пяти миль. Но желудок не причинял ему ни малейшего беспокойства.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 А вместе с этим он знал, что затвор пуст. Но галлюцинация ежеминутно возобновлялась. Устав бороться с нею, он открыл затвор и нашел его пустым. Разочарование его было так же велико, как если бы он в самом деле твердо надеялся найти патрон. Это повторялось много раз, и он то и дело открывал затвор, чтобы убедиться, что в нем нет заряда. Временами его мысль блуждала в еще более фантастических грезах.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 И даже без обычного интереса он следил за течением этой незнакомой реки и увидал, что оно вливается в яркое и блестящее море. Это не произвело на него особенного впечатления. Галлюцинация или мираж, подумал он. Вероятнее всего, галлюцинация. Следствие его расстроенного душевного состояния. И словно в подтверждение он увидел корабль, стоявший на якоре в открытом море.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 Он поднял его, хотя мешок был слишком тяжел. Билл нес его до конца. Ха, ха Вот когда можно было посмеяться. Он, оставленный позади, выживает и понесет мешок к мерцающему морю. Его смех звучал хрипло и жутко, подобно карканью ворона. Больной волк присоединился к нему унылым воем. Но человек вдруг замолк как может он смеяться над билом когда это лежащее здесь бил эти кости розово белые и чистые бил он отвернулся да конечно бил его бросил но все же он не возьмет золото и не будет сосать его костей впрочем подумал он бил это сделал бы случись только все наоборот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 но мысль его оставалась ясной, и лёжа он обдумывал положение. Корабль был не более как в четырёх милях от него. Он видел его явственно, протерев глаза для того, чтобы смахнуть расстилавшийся туман. Он видел также парус небольшой лодки, прорезавшей воду блестящего моря. Но ему же не проползти этих четырёх миль. Сознание это давало ему своего рода спокойствие. Он знал, что не может проползти даже и одной мили.